Как только я простился с Альбертиной, мне вдруг стало очень больно, что Сен-Лу скрыл от меня свою помолвку и так плохо поступил, посватался, не порвав с возлюбленной. Несколько дней спустя я все же был представлен Андре. Она говорила со мной довольно долго, это придало мне смелости, и я предложил ей встретиться завтра, но она решительно отказалась, потому что ее мать больна, и она боится оставлять ее одну. Два дня спустя Эльстир, к которому я зашел, сказал, что я очень понравился Андре. Я ему на это возразил. Да ведь и она мне понравилась в первый же день, а когда я предложил ей встретиться завтра, она отказалась. — Да, я знаю, она мне говорила, — сказал Эльстир. Она очень жалела, но ее пригласили на пикник за десять миль отсюда. Она должна была поехать туда в брекке, и ей уже нельзя было перерешить. Так как мы с Андрея были еще очень мало знакомы, то ее лжи не следовало придавать значение но раз она все-таки оказалась способной на ложь, мне нужно было с ней раззнакомиться. Люди, совершившие тот или иной поступок, повторяют его до бесконечности. Ходите каждый день на свидание с другом, который несколько раз не явился от того, что был простужен. Он так все и будет простужаться, опять и опять не придет на свидание». И все по той же причине, хотя для него это будут причины разные, обусловленные обстоятельствами. Однажды утром, после того, как Андре отговорилась с болезнью матери, я прошелся с Альбертиной, и приметил я ее, когда она подбрасывала на шнуре какой-то странный предмет, что заставляло вспомнить идолопоклонство Джотто. Идолопоклонство. Одна из фресок Джотта в капелле Дель Арена в Падуе. Называется он Чертиком и давным-давно вышел из моды, так что перед портретом девушки с Чертиком будущие комментаторы чего доброго заспорят, как перед аллегорической фигурой в варенье, что именно у нее в руках. Почти тотчас же подошла ее подруга, та, что казалась бедной и неприветливой, и при первой нашей встрече так злобно смеялась над стариком, которого Андре задела легкими своими ножками. «Бедный старикашка, мне его жаль!» Подошла и сказала Альбертине. «Здравствуй, я вам не помешаю?» В шляпе ей, по-видимому, было жарко, она сняла ее. и волосы девушки тонкой и нежной листвой какого-то неведомого чудесного растения осенили ей лоб. Возможно, что Альбертине это не понравилось. Во всяком случае, она ничего ей не ответила, она хранила гробовое молчание. А та все не уходила, хотя Альбертина держала ее от меня на известном расстоянии, то идя рядом с ней, то идя рядом со мной, а она тогда шла сзади нас. Мне ничего иного не оставалось, как попросить Альбертину познакомить меня с этой девушкой. Когда же Альбертина назвала мое имя, на лице и в синих глазах девушки, которая показалась мне такой жестокой в ту минуту, когда она проговорила «жаль старичишку», появилась и блеснула приветливая, дружелюбная улыбка, и она протянула мне руку. Волосы у нее были золотистые, но не только волосы. Хотя щеки у нее были розовые, а глаза синие, лицо ее было, как утреннее, все еще багряное небо, где всюду прыщет и блестит золото. Загоревшись в то же мгновение, я решил, что в любви она робкое дитя, что это ради меня, из любви ко мне, она осталась с нами, невзирая на невежливость Альбертины. И что теперь она, наверное, счастлива, раз ей удалось наконец улыбчивым и добрым взглядом дать мне понять, что она может быть со мной так же ласкова, как она бывает грозна с другими. Без сомнения она заметила меня на пляже, когда я ее еще не знал, и с того дня думала обо мне. возьму же только для того, чтобы мне понравиться, она смеялась над стариком, а потом от того, что ей... Все не удавалось со мной познакомиться, вид у нее был неизменно мрачный. Из отеля я часто видел ее по вечерам, как она гуляет по пляжу, вероятно, в надежде встретиться со мной. А теперь, стесняясь Альбертины, так же, как она стеснялась бы и всей стайки, она, очевидно, привязалась к нам, невзирая на то, что ее подруга становилась все холоднее, в чайне остаться со мной вдвоем и уговориться о свидании в такой час, когда она сумеет ускользнуть от семьи и подруг и свидеться со мной в укромном месте до начала мессы или после гольфа.